Лишь снова были не откладывая уходить от опасного соседа. Охотники с жёнами нас скоро собрали пожитки и двинулись дальше. Но не успели они пройти тысячи шагов, как Кула вскрикнул и схватил за руку Ао. С ужасом глядел он назад. Там снова, словно из-под земли, вырос огромный зверь. На сорок шёл по их следам и нюхал землю. Зверь ямн на следил за верниницей людей, пробиравшихся по берегу. Что ему было нужно? Носорог не хищное животное, но у него капризный и вспыльчивый нрав. Он легко раздражается и приходит в ярость. Когда самки ходят с детёнышами, самец особенно вспыльчив и готов броситься на каждого, кто окажется близко. Обратним надо покончить. Тут произошло то, что трудно было предвидеть. Ула вспомнила коло, и его воображению представилась страшная картина: их преследует не носорог, а колдун в образе этого зверя. Ула неистово закричал к олу, колу и без памяти бросился в сторону. Он, как безумный, мчался прямо к береговому обрыву. Ужас до того овладелым, что он, казалось, совсем потерял голос. Но всего хуже было то, что Носорог, не обращая внимания на остальных, пустился за ним в погоню. Олодо бежал до берегового обрыва и быстро вскарабкался по крявой, наклонившейся над кручей берёзе. С ловкостью обезьяны добрался он до первых раскидистых сучьев дерева и судорожно уцепился за ветви. Носорог подбежал вплотную и Потаптался на месте, ударил рогом по стволу и отошёл в сторону. Тут он фыркнул, пошлёпал длинной верхней губой и шумно дёвнул. Он ждал, но оло забрался ещё выше. Наконец зверю надоело ждать, и он медленно ударился. Слышно было, как он ломал кусты и топтал лесной валежник. Когда шум его шагов затих, все понемногу начали вылезать из-за кустов. Оло по-прежнему сидел на берёзе. Зубы у него стучали как в лихорадке. И так Оло шептал он побелевшими губами: "Как это они раньше не догадались? Вспомнились рассказы отцов, сколько раз оборачивался он носорогом, медведям, зубрам, вот и теперь". До встречи с носорогом биглецы начали было успокаиваться, стали думать, Можно, пожалуй, остановиться на постоянное житё. Лето короткое, незаменно подойдёт осень с холодом и дождями, а за ней снежная зима с морозами и метелями. Не пора ли копать прочные землянки? Не пора ли устраиваться на зимовку? Обращен на сорок, разрушил все эти планы. Берлицы ходили от страха на каждой стоянки, они боязливо оглядывались на чащу леса. Кол в образе носорога преследовал их. Колу напал на их следы. Бежать и бежать, бежать как можно дальше, путать свои следы, делать всё, чтобы сбить с толку страшного преследователя. Но этого мало. Толдун оборачивается зверем, пускает в ход свою колдовскую силу, значит, нужно прежде всего её разрушить. С утра бились ведьи. приступили к этому важному делу. Ао осколком кремня снял с берёзы большой кусок берёсты. На нём стал выводить фигуры волосатого носорога, зубра и медведя. Уложил из глины высокую колонну возле ручья и на верхушку её поставил белую фигурку ло, матери-материей красных лисиц. Пока Ао доилосол своих зверей, волчана зря потихоньку на шёптал в уши статуэтке просьбу защитить их от колдуна. Но вот рисунок готов, Ал показал его всем. Это были верно схваченные контуры носорога, медведя и зубра. Немного подумав, художник сделал к нему добавление. Это было изображение нескольких копий, банджённых в тело животного. Потом он прибавил ещё два наконечника и большой треугольник. и кофе и треугольник были совершенно понятны зрителям. Копьем художник поражал не только нарисованных животных, он наносил удар живому врагу, оборотню Куолу.